Василий Головачёв. Война с джиннами. Глава 1. Полюс недоступности. Он выпустил её из виду буквально на минуту. Отвлёкся на возглас Селима фон Хорста, изучавшего скелет червя Угага, но этого оказалось достаточно, чтобы Зарима допустила фатальную ошибку. Девушку подвело любопытство. Она привыкла чувствовать себя в безопасности, одетая в земной защитный костюм, и перестала обращать внимание на природные стихии. Здесь же, в глубине подземелья, созданного червями Угаага, под могильником с трупом демона, следовало опасаться не природных катаклизмов, а неведомого но она этого не учла. Услышав тихий вскрик девушки, Артём оглянулся и увидел последние мгновения драмы, на всю жизнь запечатлевшейся в памяти. Зарима включил антиграф кокоса, поднялась над колодцем с опалесцирующим туманом внутри, заглянула в него, и по трагической случайности В этот момент из потрескавшегося белима глаза мрак махура сорвалась вниз капля светящейся субстанции. Девушка почуяла опасность, но сделать ничего не успела. Капля вобрала её в себя и звучно шлёпнулась в колодец, так что завибрировали стены пещеры. Вверх выметнулся грибообразный султан изскрящающегося тумана, А оттуда снизу донесся утихающий, ракочущий гул. Гул стих. Туман в колодце перестал волноваться. А зари мы не стало. «Нет!» — закричал Артем, бросаясь к колодцу, надеясь. что она там внутри и сейчас костюм вынесет её наверх, но колодец был пуст до самого дна. Лишь струйки тумана продолжали кружиться вдоль стен, постепенно редея и исчезая. Артём метнулся было в колодец, но его остановила твёрдая рука фон Хорста. Кто-то тронул его за плечо. Артём глянул на подошедшего пограничника. И очнулся от воспоминаний. "С тобой всё в порядке?" озабоченно спросил напарник. Стоишь как монумент и смотришь в пространство отсутствующим взглядом. Или привидение увидел? "Извини", пробормотал Артём, вспомнил старое. "Ты куда?" В спортзал. Через полчаса там соберётся приличная команда, составишь компанию. Позже. Артём кивнул и двинулся по коридору по гранд-базе к своей каюте. Напарник остался глядя ему вслед, потом пожал плечами и заспешил в спортзал. Он был хороший парень, отзывчивый и обязательный, но делиться с ним своими переживаниями Артем не привык, а длилось это его состояние полуприсутствия ни много ни мало целый год с момента гибели Заримы, хотя Артем до сих пор сомневался в том, что она погибла. Они с Селимом искали ее много дней, даже рискнули еще раз нырнуть в колодец под глазом мрак Махура, представлявший собой, по сути, активный контур таймфага с нелинейным выходом. по оценке специалистов была надежда, что туннель Таймфага вынесет девушку в одно из гранд-болот Полеса недоступности, как это было во время боя с бандой Золи, и колодец действительно вынес Артёма и фон Хорста в болото, где недавно находился корабль с роботами-джиннами. Но Зариму они там не нашли. Артем искал ее потом по всей планете полгода, один и вместе с полковником, однако напрасно. Девушка исчезла. Затем на Земле нашли способ вытащить их с полюса. На языке аборигенов планета называлась Рачика. И Артема перевели в погранслужбу окраины галактики, подальше от звезд рукава Стрельца, в число которых входило из солнца полюса Рада-Илл. Хотя душа его продолжала рваться сюда, в этот забытый богом, изоблокированный спайсер системой и негуманоидов уголок пространства. Уже после всех этих событий, связанных с поиском корабля джиннов, Артём узнал от деда Игната, что полковник сектора контрразведки погранслужбы Уас Селим Дельвик Базил Марио фон Хорст явился на приём к заместителю председателя правительства и дал ему пощёчину. Именно этот человек был причастен к организации экспедиции Золи на полюс в обход всех существующих законов, и он же настоял на том, чтобы Селим фон Хорст и Артём Рамашин остались на полюсе для исследования и попытки включения одного из демонов, особых боевых роботов, созданных негуманоидами миллионы лет назад. Скандал замяли Тон Хорста тихо отправили в отставку, слишком уж он много знал, а затем его дальнейший путь затерялся в контролируемой землянами области космоса. По крайней мере, для Артёма. Дед на все его вопросы относительно судьбы полковника отмалчивался, лишь сказал однажды, что Селим работает. Где и кем, оставалось тайной по сей день. В каюте Артём разделся, постоял под струями зонированного душа и выключив стены, несколько минут любовался тремя разного цветами светилами, образовавшими в пространстве хоровод: тускло-малиновым гигантом, ярко-зелёным карликом и неиствым золотым пузырём в форме яйца с более острого края, которого обращённого к зелёному карлику. То и дело срывались сияющие струи и фонтаны жидкого огня. По грамзастава вращалась вокруг общего центра тяжести системы, известной земным астрономам под названием Омикрон 2 Лебедя, и с её борта можно было наблюдать удивительные эффекты перетекания вещества от одной звезды к другой. Рада Ил Вспомнилось Артему. Слово означало на языке полюсидов «отец отцов». «Все, все», — приказал Ромашин сам себе, укладываясь спать. «Пора забыть и Радаил, и Рачику, и спящих в своих чудовищных могильниках джиннов, и за Риму, иначе свихнешься». Он лег, расслабился мысленным приказом, создал в каюте полумрак и включил грезер. аппарат виртуальной психологической разгрузки, создающий игровое пространство любой сложности по заказу хозяина. Однако отдохнуть ему не дали. Внезапно тихо прозвенела мелодичная гамма Кодора Консорт Линии. Артём с недоумением повернулся на бок, включил связь и развернувшившегося бутоном Виома На него глянул дед Игнат Ромашин, советник-офицер службы безопасности УАЗ. Год назад он занимал пост комиссара СБ, но ушёл в отставку после возвращения Артёма с полюсы недоступности и был назначен советником. Здрав будь, внук. Привет, дед, ответил обрадованный Артём, выключая грезер. Занят? В общем-то нет. сдал дежурство, хотел отдохнуть. Тогда собирайся и ко мне. Жду в 11:00 по среднесолнечному на базе 2 управления. Это на Меркурии? Буду. Что случилось? Ничего особенного, есть разговор. Виом собрался в линию по газ. Артём полежал, глядя на светящийся глазок аппарата, чувствуя странное волнение, необъяснимое словами. и начал торопливо одеваться. В 11 часов по среднесолнечному времени он вошел в кабинет начальника второй базы управления аварийно-спасательной службы, расположенной на терминаторе Меркурия на границе дня и ночи. Одна стена кабинета была прозрачной, и с высоты двух километров база располагалась на верхушке базальтового монолита «Владимир», принадлежащего южному хребту, Открывалась великолепная панорама Саймакского плато с гигантским косматым куполом Солнца. Специальные фильтры и визуальная обработка изображений видеоаппаратурой базы позволяли рассматривать дневное светило системой без тёмных очков. Однако полюбоваться на пейзаж сумеречной зоны ближайшей к Солнцу планеты не удалось. Как только Артём остановился посреди кабинета, Его хозяин выключил ось прозрачности стены, и она стала пепельно-серой, золотистыми искорками внутри. Артём не удивился, узнав в начальнике базы Владимира Калаева, друга и соратника деда, с которым тот его познакомил перед экспедицией на полюс недоступности год назад. Космен практически не изменился за это время, разве что больше загорел, что добавляло контраста между бронзой кожи лица и серебром роскошной седой шевелюры. Кроме Калаева в кабинете вокруг стола сидели в низких креслах ещё двое мужчин. Дед Артёма Игнат Ромашин в бело-голубом костюме офисала службы И незнакомый молодой человек, бледнолицый, узкоплечий, худой, с длинными рослыми волосами, со шрамом на лбу. Глаза у него были прозрачно-голубые и рассеянные, будто он постоянно решал в уме какую-то сложную задачу. "Знакомьтесь", представил внука Игнат. "Артём, кобра погранслужбы, вектор 2Z, драйв-группа Соло". Артём, это Ульрих фон Хорст, поручик грубы в Абанк службы контрразведки. Присаживайся. Артём сел в кресло, с любопытством окинул взглядом молодого человека, и Рамашан старший добавил: "Внук Селима фон Хорста. Очень приятно". Артём сделал короткий поклон. "С Володей ты уже знаком", продолжал Игнат, "поэтому не будем терять время". Я понимаю, что тебе трудно разговаривать на тему, касающуюся проблем Полюса, но речь пойдёт именно о планете с кладбищем джиннов. Артём проглотил ком в горле, помедлил, унимая волнение, кивнул. Слушаю. На Полюсе в районе Северного Гранд-болота обнаружен ещё один ковчег. Что? Не удержался Артём от восклицания. Ещё одна матка с роботами. На сей раз это предположительно рейдер червей Угага. Удрих как раз занимается проблемой червей. Рамашан старший посмотрел на внука фон Хорста. Хочет найти их родину, считает, что цивилизация Угага ещё не канула в лету. Артём сцепил зубы, с усилием сдерживаясь, постарался приобрести прежний невозмутимый вид. Вы хотите послать туда экспедицию? Говорят ли, я смогу чем-либо помочь. О червях Угага я знаю мало. Полгода назад в район Ковчега отправился Селим фон Хорст. Игнат помолчал, сочувственно глядя на замершего Артёма. Месяц назад Селим замолчал. В кабинете Калаева повисла хрупкая тишина. Ульрих фон Хорст шевельнулся, внезапно обретая интерес к разговору. Я прошу вас пойти со мной на полюс в район высадки деда. Один я не смогу найти его, не обладая вашим опытом и знанием особенностей планеты. Но если этот поход кажется вам слишком рискованным, я пойду один. Артём по-новому глянул на внука бывшего полковника, проявившего твёрдость духа и решительность, перевёл взгляд на деда. Каким образом Селим удалось добиться разрешения на экспедицию? Он не добивался разрешения, сказал Калаев флегматично. Селим действовал как частное лицо. Артём скептически усмехнулся, но ведь это невозможно. без поддержки, без экипировки, в тайне от всех. Игнаты Калаев переглянулись. Ну, не совсем тайно и не совсем без экипировки, скажем так. Мы знали о его планах и кое-в чём помогли, то есть дали линию высадки, хотя правительство, конечно же, не поддерживает такие проекты, и не знаю, это по ходу Хорста. К великому сожалению, человек, которому полковник дал по морде, Всё ещё находится при власти и надеется заполучить джинна. Но это дело не меняет. Селим сообщил, что нашёл нечто сногсшибательное и готовится к контакту. С кем? Неужели червь Уага выжили? Этого мы не знаем. Он замолчал и с тех пор не выходит в эфир. Я не могу тебе приказывать и даже просить не вправе, тем более что действовать снова придётся скрытно. Однако у нас нет другого выхода. Ты можешь со спокойной совестью отказаться от похода, и никто не вправе тебя судить. В любом случае я тебя пойму. Артём помолчал, глядя в пол, сцепив пальцы на колене. Вспомнил улыбку Заримы, поднял глаза Я согласен Ульрих фон Хорст вскочил, сжал его плечо в порыве благодарности и тут же сел обратно, устыдившись столь красноречивого проявления чувств. Извините, я так рад, что вы согласились, но я пойду один, сухо добавил Артём. Взгляд молодого внука Селима стал беспомощным. То есть как, один? Почему один? Вы считаете меня обузой? Я закончил ИВТ и ШВПС работал в ИВКЕ, Институт внеземных технологий. К тому же он мастер по экстремальному выживанию, добавил Ромашин-старший, пряча улыбку. Вдвоем вам будет сподручней. Артему прямо поджал губы. Я привык работать без оглядки на спину. Может быть, он действительно классный специалист, но на полюсе не был... И специфики планеты не знает. Объяснять ему каждый свой шаг я не хочу. Специфику полюса я знаю, — возразил Улих с обидой. И даже прошел полигонное испытание. Виртуальный полигон и реальность — небо и земля, — хмуро проговорил Артем. «Ну, когда мы тебя посылали на полюс, ты тоже не знал, с чем тебе придется столкнуться», — хмыкнул Калаев. «Этот парнишка будет тебе неплохим напарником, особенно при контакте с червями». Если, конечно, они там отыщутся. Артём хотел было привести ответный контраргумент, но встретил изучающий взгляд деда и сдался. Хорошо, пусть идёт, но предупреждаю, никакой самостоятельности во время похода не потерплю. Это не прогулки по Диснейленду. Шаг влево, шаг вправо стреляю, усмехнулся Калаев. Артём поразовел, однако оправдоваться не стал. Иди, собирайся, сказал Ромашин старший. С твоим начальством я договорюсь, ты временно переводишься в резерв СБ с двухмесячным испытательным сроком. О том, что ты десантируешься на полюс, не должен знать никто. А из твоих сослуживцев будет знать только командор службы. Сбор здесь же на базе в 17:00 по средне-солнечному. Артём встал, направился к двери. Вы не пожалеете, что согласились взять меня. сказал ему в спину Ульрих. "Надеюсь", бросил Артём, не оглядываясь. Дверь за ним закрылась. "Не обижайся на него, поручик", сказал Игнат. "Он потерял на полюсе даму сердца и не может забыть. Для него возвращение туда связано с немалым психологическим напрягом. Если бы я мог, я бы послал туда кого-нибудь другого, но, во-первых, доверяю только Артёму, во-вторых, только он сможет вытащить твоего деда. Я понимаю, кивнул младший отпрыск фон Хорстов. Наверное, реагировал бы на его месте точно так же. Поверьте, мы справимся. Не сомневаюсь, вздохнул Рамашен старший, понимая, что лукавит. Он сомневался? И ещё как? Операция по десантированию землян на полюс Была разработана до мелочей. Для всех комиссий и органов надзора служба безопасности УАС в плановом порядке посылала на планету исследовательские киберкомплексы типа Добытчик. На самом деле, о чём знали только несколько человек во всей сложной системе взаимосвязи человеческой цивилизации под видом добытчиков запускались автономные капсулы высшей защиты класса Голем с пилотами внутри. Разумеется, пилотами были Артём Ромашин и Ульрих фон Хорст. Процедура десантирования напоминала начало войны. К планете приблизился спейсер по грандслужбе Зоркий, остановился на расстоянии 1000 км от спайдер-системы полюса, накрывавшей всю планету невидимой энергетической сетью. От него отделились 3 когга и с нарастающей скоростью устремились к планете. Когда до облачного слоя осталось около полусотни километров, 2 когга Метнули в атмосферу два аппарата, предназначенных для сверхскоростного маневрирования и отвлечения спайдер-системы. Аппараты четырёхметровой капли из квазиживого металла Вошли в атмосферу полюса, напоминает древние ракеты с ядерными боеголовками, и та чужестражевая сеть, созданная не гуманоидами для пресечения попыток посадки на планету чужих космических кораблей, в том числе снабжённых суперструнной техникой, отреагировала на залп Район атмосферы в радиусе 200 км от точки высадки десанта оделся в сеточку нежного переливчатого сияния, каждое колечко которой спустило на встречу ракетам лучик света. Аппараты в свою очередь отреагировали на это каскадом фигур высшего пилотажа, пытаясь освободиться от систем пеленгации, но все их манёвры не помогли. Через несколько секунд пеленгирующие лучи сменились ливнем боевого удара, и от ракет не осталось ничего: ни пыли, ни атомарной взвеси, ни электромагнитного излучения. Спайдер система эксоидов, как называли существ, создавших сеть сторожевых псов, превращала приближающиеся объекты в массивные сверхточки, в чёрные дыры. Но за то время, пока Спайдер-сеть уничтожала ракеты, третий кок выстрелил в режиме инкогнито два голема, которые невидимыми молниями пронзили светящийся слой Спайдер-системы и воткнулись в атмосферу планеты. Псы системы успели только дать вдогонку гравитационный импульс на стигшие аппараты, но не сумевши ни уничтожить, ни повредить их. Големы проскочили 20-километровый слой тропосферы за одно мгновение, вышли из пике в сотни метров от поверхности плато и воткнулись в каверны предгории Лимианского хребта на севере полюса, исчезнув из поля зрения наблюдательной техники землян, выведенной на орбиты разного радиуса вокруг планеты. Мы их потеряли. лаконично доложил старший дежурный смены погранслужбы в системе Полюса. Понял, не менее лаконично ответил представитель Сокона, присутствующий на борту спейсера Зоркий в качестве одного из углов качества ответственности. Доложите командору Командор погранслужбы Фёдор Конюхов, находившийся в этот момент в своём рабочем модуле в управлении на земле, выслушал доклад подчинённых и посмотрел на своего гостя. Всё прошло по плану. Они там. Помоги им, Господь, отозвался Рамашан старший со вздохом.